Глава 16. Выстрел в театре демонов. Вам нравятся театры, где судьбы висят на волоске? Любите пощекотать нервы? Есть театры где и зрители, и актеры на самом деле выступают на равных. У него простое название – «Жизнь». Вы уже купили в него билеты, не переживайте, билетер придет после выступления. Алекс осторожно ступала за шутом. Идти с ним по темноте оказалось проще, ведь под ногами у него появлялся красивый паркет. Он также растекался кляксами, но был более устойчив, нежели серые кляксы слона. «Дело в том, милое дитя, что немногие могут уверенно стоять на ногах в этом странном путешествии», — мило заметил Шут. «Хотя мне уже кажется, что после всего увиденного вы сможете крепко стоять где угодно». Он ткнул зонтом в то, что здесь было полом. Даже на такой кромешной тьме. Алекс совсем не хотелось этого проверять, ей уже не терпелось попасть в театр демонов. Она так ясно помнила рисунок брата, ведь если мама стремилась именно в этот сон, то театр является финальным пунктом. Ей вдруг вспомнился мистер Пыль со своими задачками. «А вы можете отгадать загадку?» — поинтересовалась она сразу у всех. «Из пункта А в пункт Б вышло две головы без ног. Первая голова знала дорогу, а у второй был язык. В пункте В головы разошлись, пусть даже и не женились». «Какая голова окажется в пункте «Б» первый?» Тут же Шут передал девочке записку от слона. «Никакая», — гласил ответ. «Почему?» — крикнула Алекс. Слон не успел ответить, так как Шут сделал это за него. «Потому что пункта «Б» не существует», — развел он руками. «Мастеру загадок она бы не понравилась. Никаких фактов. Чистый абсурд». «Мистер Пыль загадывал мне много подобных». «А, мистер Пыль». Мечтательно вздохнул Шут и тут же спохватился. «Если бы я его знал, думаю, мы бы неплохо поладили». «Знал», — подумала девочка. Повелитель кукол, так же, как и мистер Пыль, четко выкрикнул первую часть его истинного имени. У Алекс не осталось сомнений, что именно Шут тогда сжег весь город мистера Пыль. И именно он подбил повелителя кукол спутаться с королем, и именно он отправил ее в это путешествие. «Впрочем, не факт», — продолжал рассуждать Шут. «Да и с чистым я, кажется, погорячился. Ведь пыль по определению не может быть чистой. Вы согласны?» Алекс искоса взглянула на него, но промолчала. «Так странно. Все вокруг кричат о коварстве шута, столько фактов, подтверждающих это, но не встретила она еще столь же полезного человека на своем пути и столь же дорогого». Перед глазами предстал образ трубочиста. Парень был к ней так добр и совсем бесплатно. Увидятся ли они снова? «А еще этот волк? Откуда он?» «У вас из ушей скоро пар пойдет», — предупредил Шут. «Почему?» «Вы много думаете. Мозг закипит и лопнет. У вас нет второй головы, чтобы она закончила за вас путешествие». Шут задумался. «Хотя с двумя головами вы были бы менее милые. Зато вдвое умнее». «Зачем куклам мозг?» — усмехнулся Шут и поправил маску. «Извините, Алекс». Просто образ очень удачный. Даже я ловлю себя на мысли, что вы кукла. Девочка не обиделась. Они дошли до двери, на ней висели звезды. Пятиконечные, золотые, в блестках. Театр — это целая жизнь. Вечные представления, драмы, комедии и многое-многое другое. Открывайте же скорее. Я так давно не был в Театре демонов, что мне не терпится увидеть знакомые лица. Будут ли они рады видеть шута? как всегда сама у себя, спросила девочка. Вставила ключ, уколола палец, и дверь распахнулась. Неожиданно яркий свет ударил в глаза. Шут влетел в мир за дверью. Все в нем выдавало неподдельную радость. Алекс же придержал хоботом слон. Он протянул ей записку. «Игры с огнем приводят к долго незаживающим ранам», прочитала девочка. «Мы больше не увидимся?» спросила она. Слон погладил ее хоботом по голове, и Алекс увидела его зубастый рот. Он улыбался. «В самом конце», — низким хриплым голосом сказал слон. От неожиданности девочка попятилась, споткнулась о порог и вывалилась за дверь. Та словно от ветра захлопнулась и тут же вновь открылась. Только теперь никакого мрака, дверь находилась в вагончике на колесах. Из него вышла странная парочка, женщина в черном готическом платье и паренек, голова которого еле держалась на длинной тонкой шее. Посмотрите, какую куклу нам подбросили! обратился паренек, вроде как и к женщине, но одновременно как бы и ни к кому. Симпатично! Только не хватает шрамов на лбу. И два глаза это так обыденно. Женщина задрала черное платье, и оказалось, что к ноге у нее приклеен маленький кинжал. Правда, это легко поправимо. Алекс хотел что-либо возразить, но, к счастью, рядом оказался шут. Он лишь галантно поклонился, ничего не сказав. Однако парочке достаточно было взглянуть на его маску, и они тут же поторопились убраться. Шут поднял девочку на ноги и заботливо отряхнул. «Простите, я так залюбовался театром, что совсем забыл об осторожности. А ведь здесь вы в любую минуту можете стать легкой добычей этих милых созданий». Шут помолчал, критически оглядывая Алекс. «Помните, никто не должен узнать, что вы настоящая. Иначе даже мое положение, к слову сказать, невысокое, не сможет вас спасти». Девочка кивнула. «Ну, а теперь полюбуйтесь, наконец, красотой. Вы повернуты совсем не в ту сторону». Шут благодушно развернул девочку. «Быть может, вам нужна не вторая голова, а вторая пара глаз?» Алекс ахнула. В высокой зеленой траве широкими навесами красочной ткани раскинулся шатер. Именно такой, как она видела на картинке брата с высокими вышками, с сиреневыми и красными, синими и зелеными флагами, с огнями вокруг раскиданными, словно упавшие звезды. И люди, если их можно было так назвать, разукрашенные, в нелепых костюмах, смеющиеся и болтающие о всякой всячине. Прогремел выстрел. И тут же резко потемнело. Словно стрелок попал в солнце, и оно разбилось. «Представление начнется через несколько выстрелов. У нас нет времени разглядывать тут все». Вздохнул Шут. «Я достал нам билеты в первый ряд». Это было крайне непросто. Девочка испугалась, что Шут сейчас потребует плату, но он даже не заикнулся, что стало приятным подарком. Алекс решила, что он еще не совсем отошел от недавно полученной монеты. Уж очень она была хороша. Чем ближе они подходили к входу, тем больше все вокруг напоминало цирк. В резко наступивших сумерках ярче и красивее заблестел сам шатер. Вокруг зажгли факелы, жонглеры веселили люд опасными номерами, пожиратели пламени выдували его, но не просто потоком огня, а фигурами животных. Носороги, зебры, собаки, утки взлетали в небо и еще какое-то время там висели, некоторые даже ссорились, кусали друг друга, но затем быстро исчезали. — Их жизнь так коротка, — вздохнул Шут, и где-то неподалеку заиграла скрипка. Вот они загорелись, взлетели в небо и тут же потухли. «Они же не настоящие!» — шепотом сказала Алекс. «Они же существуют, выходят настоящие. И умирают, скорее всего, тоже не понарошку». Они прошли клетки с обычными животными — пантерами, леопардами, львами, а затем увидели странных существ со щупальцами и крыльями, очень похожих на кошмары из снов. Мужчина, присматривающий за ними, предложил приобрести парочку, но шут покачал головой, и тот больше не настаивал. Вообще, Алекс заметила странность. Чем ближе они подходили, тем тише становились люди их окружающие. Смех затихал, танцы останавливались, девушки и парни, кстати сказать, достаточно неплохо поющие, обрывали пение, стоило им показаться в нескольких шагах. И провожали их столь же настороженными взглядами, что и встречали. «Вас тут хорошо знают?» «Меня везде знают неплохо», — отмахнулся Шут. Но, как я говорил ранее, тут я обучался многим приемам простого волшебства. Шут остановился. До входа оставалось с десяток шагов. Меня вышвынули отсюда, указали на дверь, как никчемному волшебнику. Он печально вздохнул. Но стоит ли таить обиды, когда прошло так много лет? Сегодня я возвращаюсь, чтобы посмотреть на выступления людей, с которыми я делил одни знания. Распорядились мы ими, однако, по-разному. «Мне жаль, что они так поступили с вами». Шут лишь подмигнул девочке. «Алекс, но не выгони они меня, я бы никогда не отправился в приключения, не сразился бы с бумажным монстром и не нашел бы письмо ваших родителей. Выходит, вы вовсе не должны сожалеть, а скорее наоборот обязаны радоваться этому факту». «Вы правы», — согласилась девочка. «Ох, дитя, вы так искренни и невежливы, что это даже становится забавным!» Засмеялся Шут и вынул из кармана два золотых билета. На них было написано первый ряд. «Сегодня великолепное представление в театре. Ирония жизни. Мне нравится название. А вам?» «Не знаю». «Идемте и узнаем», — подтолкнул ее Шут. «На входе их ждало невиданное существо». Всадник сидел верхом на блохе, которая была не меньше пони. Шут протянул билеты, и блоха их задорно продырявила. Девочка засмотрелась на насекомое, которое обычно и разглядеть-то сложно, а тут теперь эта букашка разглядывала ее. Прозвучало еще два выстрела. Девочка заторопилась внутрь, так как очередь начала расти, люди спешили на представление в немыслимых костюмах, с разрисованными лицами и высокими прическами. Все они потом приглашены на бал. Нагнувшись, Каликс шепнул шут. «Вы знаете про бал?» «Мне все о нем говорят, но я не знаю, что это». «Это самое важное мероприятие этого мира. Чтобы попасть на бал, нужно выполнить столько всего. Но об этом я расскажу вам позже. Вы ведь захотите об этом услышать?» Девочка не ответила. Ее закружила красота театра. Пусть они шли всего лишь по коридору, но весь он был обид бархатом, На потолке висели люстры с сотней хрусталиков, а на стенах, помимо гобеленов, было множество картин. Алекс открыла рот, и Шут аккуратно кончиками пальцев закрыл его. На картине были изображены миссис Тень и Видение. Они стояли на шаре, молодые, гибкие, сияющие, как тьма и свет, противоположные и дополняющие друг друга. На следующей картине расположился Мастер Загадок. Не такой толстый, каким Алекс довелось его взорвать, но взгляд у него был тот же, умный и алчный. Подпись, видимо, была старая. «Мастер Ребусов». Шутники исправили ее на «Мастер Арбузов». Следующие картины ничего ей не рассказали. Незнакомые люди, суровые и веселые, возможно, она бы их обязательно встретила, будь у нее совсем другая цель, нежели поиск родителей. «О, наш приятель». Шут указал на картину слева. «Повелитель кукол», — прочитала девочка, но она узнала его и без подписи. В руках мужчина на картине держал всего одну куклу с очень умным взглядом. «А вы здесь есть?» «Разумеется». Шут поторопился пройти десяток картин и внезапно остановился. Девочка подняла глаза. Спина к спине на картине стояли двое. Первый серый, в рубашке и потертых штанах. Алекс не верил глазам. Вместо головы... У него были огромные серые губы. А рядом, прислонившись к нему в строгом фраке с бабочкой в цилиндре и начищенных ботинках, стоял шут. Вот только маски на его лице не было. Вместо нее было нечто бесформенное. Кто-то рукой смазал лицо, оставив широкую полосу. За заслуги, за терпение, за учебу и поведение нам давали имена. Повелитель ошибся, думая, что знает, как меня зовут. Шут достал из рукава носовой платок и аккуратно стер с рамы пыль. «Злой гений и мастер странной философии», — смогла прочитать Алекс. «Они были склонны переоценивать мои скромные возможности», — усмехнулся Шут. «А кто этот джентльмен рядом с вами?» «Хороший вопрос». Шут посмотрел на картину еще раз. «Замечательный вопрос. В жизни так много философских вопросов». И вот этот человек знает, как их следует обсуждать. Алекс ничего не поняла. Тем более ее внимание привлек телефон, висевший на стене недалеко от картины. Стоило ей задержать на нем взгляд, как он тут же зазвонил. Она уже знала, кто на том конце провода, хотя в это и сложно было поверить. Ведь ей звонил Шут, и он же стоял рядом. «Звонки не в то время, не из того времени», — вспомнила девочка. К телефону она не подошла. Тем более, что Шут... Словно не слыша этого безумного звона, поторопил. «Пойдемте. Мне кажется, сейчас прогремят последние выстрелы». И верно. В небо было выпущено еще три выстрела. Люди устремились в зал. Шут с Алекс успели проскочить одними из первых. Прямо перед входом девочка увидела еще одну картину. Полная женщина в белой накидке. А у ног ее трое мальчишек. Девочке понадобилась секунда, чтобы понять, это привидение поварихи с тремя призраками поварят. «Мы задерживаем движение», — дернул девочку Шут. «Да, да». Она отлипла от картины взглядом и вместе с Шутом вошла в главный зал. Их встретил мужчина с шестью руками и тараканьями усиками из лба. Он дружественно пожал каждой рукой правую руку Шута, принял билеты, а затем указал на девочку. «Это ваша кукла?» «Конечно. Как вы могли подумать, что она ничейная?» Шут гордо представил Алекс. «Моя лучшая кукла». Как вы понимаете, я стал достаточно богатым джентльменом за эти годы. Разумеется, я говорю о внутреннем богатстве. Так вот, как и положено правилам, у каждого богатого джентльмена должна быть кукла. Так принято. — Безусловно, — пошевелил усиками мужчина. — Прошу вас, проходите. Простите меня за глупые вопросы. Очень волнуюсь. Сегодня юбилейное выступление. Хотим отлично завершить сезон перед балом. — О, я уверен. «Сезон завершится зажигательно и феерически неожиданно!» Шут посмотрел на Алекс. «Это я вам обещаю. Не будем задерживать очередь». Он прошел вперед, отодвинув мужчину в сторону зонтом. К удивлению девочки, сцена оказалась круглой, как в цирке, и чуть приподнятой, а скамейки поднимались чуть ли не к верхушкам шатра. Их места оказались у самой сцены. Девочка ахнула, ведь там, под потолком, висели жердочки, как для птиц но расположились на них гимнасты и эквилибристы, а также гибкие девушки в балетных пачках. «Удивительное сочетание. Тут вам и цирк, и театр жизни. Жду, не дождусь вашего мнения по поводу их выступления. Крайне интригующее название. Ирония жизни. Вы относитесь к своей жизни иронично?» Шут с любопытством уставился на девочку. «Я просто живу, как и многие, никак не отношусь». «Получается, вы отдельно, а жизнь отдельно». «Большая часть моей жизни у вас в кармане», — напомнила девочка. «Здесь не очень много дверей», — сразу сменил тему шут. «Смотрите, всего пять». Народ втекал бурной волной и рассаживался. Дверей действительно было пять. Алекс мысленно провела между ними линии, и получилась звезда. Ей стало не по себе. Все больше жутких личностей рассаживалось вокруг. На всякий случай она вспомнила про то, что в руках у нее невидимый меч. Это немного успокаивало. «Смотри, у того лицо рыло», — раздалось из правого рукава шута. «А тут вообще шея гусака, очень глупый», — ответил кто-то из левого рукава. «Невоспитанные безобразники», — мило отозвался шут. «Смотрите, гасят огни, представление начинается». Зал затих. Алекс ощутила жуткий интерес — У нее сразу засосало под ложечкой, лицо вспыхнуло жаром. В темноте она слышала лишь свое дыхание и чувствовала холод рук шута. На сцене возник луч света. Грустная девушка осмотрела всех. Заметалась по сцене, луч прыгал то на нее, то на место, куда она тут же подбегала. — Что ты ищешь? — раздался голос откуда-то сверху. — Смысл? Но я не ищу, я изображаю. — Зачем? — «Это одно и то же, и я решила, что изображать проще, чем действительно искать», призналась девушка, а затем достала револьвер. Алекс замерла, ее дыхание остановилось. «Что ты делаешь?» — испугался голос. «Я хочу сделать выстрел». И тут же она направила оружие в зал. «Но не в себя, а найду того, кто достоин этой пули». По залу прокатился взволнованный шепот. Алекс внимательно следила, руки девушки тряслись, револьвер еле держался в них. Неужели она выстрелит? В невиновных, в простых зрителей? — Вы все тут много работали, чтобы заслужить эту пулю, — произнесла девушка. — Но я дарую ее одному из вас, тому, кто заслужил больше всех. — Грехи есть у каждого, — заметил голос. — Но у кого-то они размером с голову быка, а у кого-то меньше куриного яйца. Она еще раз окинула взглядом зал и направила дуло на девочку. — Ты выбрала? — удивился голос. — Ты выстрелишь в бездушную куклу? Нет. «В ее господина!» И она резко перевела дуло на шута. Раздался оглушительный выстрел. Алекс зажмурилась и в миллиметре от лица ощутила жар пули. Зал взорвался аплодисментами. Зрители повскакивали с мест и засвистели. Девочка медленно повернулась к шуту. Он сидел неподвижно. Казалось, девушка и правда застрелила его. Алекс открыла было рот, но шут вдруг вскочил и захлопал вместе со всем залом. «Браво, Агнесса, браво!» Это было превосходно. Он шагнул на сцену, чем вызвал еще больше восторгов у зрителей. Девушка засмеялась и приобняла Шута. Тот поспешно отцепил ее и раскланился. Мы все рады, что ты вернулся, злой гений. Станцуешь? — засмеялась Агнесса. — Ты же знаешь. Я танцую только по особым случаям и на других страницах, — расхохотался Шут. — К тому же обычно мои танцы заканчиваются плачевно. «Как тебе удалось поймать пулю?» — удивилась девушка. «Я была уверена, что на этот раз ты не успеешь». Шут сложил ладонь пистолетом, и все затихли. Алекс привстала. Похоже, она поняла, чем все закончится. Агнеса, по всей видимости, тоже почуяла неладное и попыталась ей что-то сказать, но Шут приложил палец к фарфоровым губам маски. «Кто действительно достоин этой пули?» — спросил он у публики. Все молчали. Раз нет ответа, я верну пулю владельцу. Он наставил палец на Агнессу. Никто не возражал. По залу прокатился шепот, что девушка сама виновата. Рискованный был номер, тема интересной. А теперь ее смерть — отличное завершение. Иначе такие игры и не заканчиваются. Шут спросил еще раз. И, не дождавшись ответа, отвел палец, чтобы спустить курок. Зал продолжал молчать, пока не раздался тихий голос. Я достойна. Шут повернул маску и увидел, что кукла Алекс встала с места и обращается к нему. Не раздумывая, он развернул к ней дуло и выстрелил. Раздался бах, и из пальца вылетела мишура, разноцветные бумажки и тонкая палочка, на которой развернулся флажок. На нем было четко написано «Бам!» «Глупая кукла!» — Прошипел Шут. Агнесса благодарственно кивнула и укатилась колесом, а на сцену уже выбежали танцовщицы с головами-пирамидами. Шут спустился в зал, недовольно сел на место, маска его была сердита. «Опрометчиво», — бросил он, не поворачивая головы, и устремил взгляд на сцену. Его не интересовали оправдания девочки. Он не спрашивал, почему она так сделала, но в один миг стал хмурым. Алекс почувствовала, что холод увеличился. Теперь она ощущала его всем телом. На сцене игрались сценки, менялись танцы, Все выступление было связано общей идеей, и девочка даже уловила эту идею и отвлеклась от тягостных дум, как вдруг прозвучал звонок. Алекс посмотрела на шута. Тот сидел, не шевелясь, в то время как все вокруг встали и двинулись к дверям, толкаясь, упираясь и ругаясь. «Все?» Антракт, сказал, как отрезал шут. «Прошло четыре часа». «Я и не заметила», — извиняющимся тоном произнесла девочка. «Глупый вопрос». «Ваша выходка...» «Она...» «Я испугалась, что вы убьете ее. Она же ваша давняя знакомая». «Чем дольше люди знают тебя, тем они опаснее», — фыркнул шут. «Вы могли себя выдать, и поверьте, умные люди в зале уже догадались, что вы не кукла. Вам грозит большая опасность, и все из-за вашей глупости. Вы это понимаете?» Девочка не успела ответить. Та самая девушка со сцены, Агнеса, дернула ее за руку. Милый шут, могу я украсть твою куклу, мудрую как ребенок? спросила она. Конечно. Шут приблизился к Алекс, крепко сжал сжалую руку, и шепнул. Вы кукла, и не более. Девочка поднялась и, поклонившись шуту, отправилась за Агнесой. Та отвела ее за кулисы. Там, среди гор реквизитных вещей, летучей пудры и перьев, девушка обняла Алекс. Девочка засмущалась, но, как и положено, кукле никак не отреагировала. «Спасибо, милая, ты спасла меня!» Агнесса присела на кучу бутафории. «Ты меня не обманешь, ты живая! Наш мистер Шут вновь ввязался в игру с человеком!» «В какую игру?» — удивилась девочка. «Ага, прокололась!» — заулыбалась Агнеса. «У кукол нет любопытства. Точнее, их не интересуют такие вещи. Для них они слишком глупы». И она по-доброму засмеялась. «Я рада, что ты проучила его. Он бы не мог лишить себя того, что хочет забрать». «Объясните, пожалуйста», — попросила девочка. «В какую игру он ввязался и какой приз в этой игре?» «Глупышка, твоя жизнь». Агнесса посмотрела в глаза девочки. «И, судя по всему, ты проигрываешь. С ним невозможно соревноваться». Она грустно вздохнула. «Но ты смело сражаешься. Интересно, что ты поставила на кон?» «Я ищу родителей». «О да, это он любит. Все эти благие намерения, душевные порывы, стремления, цели». Агнеса достала из кармана кисточку и поправила Алекс макияж. «Помни, у него две стороны — хорошего и доброго джентльмена и того, с кем я бы не хотела столкнуться никогда. Но у тебя уже нет другого пути, он не отпустит тебя». «Я не хочу от него бежать, мы почти нашли родителей», — возразила Алекс. «Ах да, вот-вот, почти. Осталось чуть-чуть, и так будет до того момента, пока он не получит все. Вы будете в одном шаге» но никогда не сделаете его». Агнаса поняла, что Алекс не поверила. «Ты долго шла, думала, гадала, надеялась, тыкалась наугад, а он с самого начала знает, где они. Они могут быть у него в цилиндре, где ты окажешься сама, если не будешь слушать меня». «Зачем вы мне это говорите?» «Ты спасла меня?» Агнаса грустно улыбнулась. «Думаешь, мне в голову полетела бы Мишура и Фантики?» Это был бы печальный финал моей карьеры. Печальный финал в красных кляксах. Они помолчали. Казалось, они помолчали сразу о многом. О шуте, о поисках родителей, о смерти и о карьере Агнессы. «Я видела картину с женщиной и тремя мальчишками», — наконец нарушила молчание Алекс. «Они будут выступать?» «Да», — Агнесса вскочила, — «сразу после антракта». «Мне нужно с ними поговорить. Мне кажется, они дадут все разгадки». «Тебе так только кажется. В любом случае, спасибо». «Сейчас будет самое интересное. Из глубин достали зеркала истин». Агнесса заулыбалась. «Такое будут делать, что и Шуту не снилось. Не пропусти». «Из глубин, где мурены? Шут говорил, они опасны». «Пожалуй, в этом он тебе не соврал». Агнесса повела ее обратно в зал, прозвучало три выстрела, и представление продолжилось. Шут недовольно уперся подбородком в ручку зонта и пристально наблюдал за новым танцем. Алекс сел рядом. Ей стало по-настоящему страшно. «Забудьте все, что она сказала». Не попросил, а приказал Шут. «Она ничего такого не говорила». «Не лгите. Вы сделали достаточно. Смотрите на сцену. Скоро появятся зеркала дыма, и, возможно, вы поймете, во что ввязались». Под звон аплодисментов из-под купола стали опускаться серебряные нити. На них сидели эквилибристы, а также пышная дама. Она улыбалась и блестела в нарядном белоснежном костюме. Алекс закусила кулак, узнает ли ее привидение поварихи? Может быть, тут и придет конец ее путешествию или одна соправа, и этому не бывать. Шут лишь тихо хихикнул. Похоже, он подслушал эту мысль.